Леонид Каневский, Джоан Лоуфорд, Наталья Вилькина, Чарли Лоуфорд, Иван Шабалтас, Дипси, Алексей Кутузов, миссис Лоусон, Людмила Шапошникова, мистер Эткессон, Виктор Кулюхин, Гриттер, Рогволд Суховерко, секретарь Гриттера, Елена Новикова, представитель рекламного треста, Григорий Лямпе. В остальных ролях заняты артисты московских театров. Вокальные партии исполняли Элина Васильченко и Андрей Барановский, звукорежиссёр Владимир Романычев, ассистент режиссёра Ирина Карасёва, музыкальный редактор Ольга Троцевская, звуковое оформление Владимир Кирюткин, звукооператоры Марина Рябушкина и Надежда Габуния, литературный редактор Лилия Роменская.